Сбой сигнализации в организме. Представим ситуацию, в которой срабатывает автосигнализация. Кто-то скрывает машину и раздается звук, достаточно громкий для того, чтобы его услышали, но все же не оглушающий для человеческого уха. Сигнализация работает столько, сколько нужно, чтобы на нее обратили внимание, но хозяин может ее и отключить. Неисправная же сигнализация? станет неудобной и бесполезной, будет срабатывать слишком часто, звучать слишком громко и долго. Страх действует схожим образом. Он также сигнализирует, что-то идет не так. Естественный страх привлекает наше внимание к опасности. Болезненный же страх, словно испорченная сигнализация, чрезмерен, неоправдан и бессмыслен. Нередко он проявляется странным поведением в самый неожиданный момент. Человек может онеметь во время безобидного разговора или бежать из комнаты, заметив на обоих паучка. Не удается ни объяснить силу этого страха, ни подавить в себе испуг, а неясность всегда усиливает панику. Человеком руководит неодолимое иррациональное желание уйти от пугающей ситуации или объекта и даже разговора о нем. Этот панический, неослабевающий страх, ведущий к нерациональному поведению, и есть фобия от греческого фобос ужас. Детские страхи. Фобия у взрослого человека – это проблема, требующая помощи, а у ребенка опасность для его развития. Дети каждый день чему-то учатся, а болезненные страхи. Лишают их возможности осваивать новое. Фобии могут проявляться в раннем возрасте. Но чаще в подростковом. Если ребенок жалуется на страхи, нельзя стыдить его или смеяться над ним. Не надо и искать вместе с ним в шкафу или под кровать пугающих его чудовищ. Поддерживайте его, играйте с ним. А в причине его страхов лучше разбираться со специалистом.